Толстяк махнул рукой и пошел в сторону башни, что-то бормоча себе под нос. «Бедный шинц!» – вздохнул ромиус «А ведь у него есть причина для возмущения. И это действительно серьезная проблема. Ну ладно, об этом потом. У меня еще остались кое-какие дела». Он повернулся к ученикам. «Кто взял на сохранение музыкал у молодого человека, когда он получил солнечный удар?» Серж, опомнившись, вытащил из-за пазухи музыкалу и протянул мне. «Слушай, хорошая музыка. Где ты ее взял?» – спросил шепотом. «Это мое». В некотором смущении ответил я, принимая из его рук круглый диаметром сантиметров десять и сантиметров два предмет, в простонародье именуемый музыкалой. «Дашь потом переписать?» — шепнул мне и отошел к остальным ученикам. Ромеус поманил меня за собой, и мы отошли к дверям башни. «Включи ту же мелодию, которую ты слышал, когда увидел... то, что увидел», — сказал он. «Ладно», — с готовностью ответил я и включил музыкалу. Она послушно заиграла приятную музыку ну что видишь что нибудь нетерпеливо спросил ромилс я отрицательно покачал головой внимательно оглядывая уже почти опустевший двор смотри туда где собирались люди проходящие испытания над ними должны остаться свободная призма подсказал он я еще пару минут озирался по сторонам но без толку я пожал плечами в последний раз окинул весь двор усталым взглядом и выключил музыкалу не вижу И как я до этого умудрился увидеть? Может, все это мне показалось, и у меня и вправду был солнечный удар? Грустно спросил я, молча стоящего рядом дядю. Может, не стоит мне идти учиться в академии? Нет у меня никаких способностей. Посмотрим. Ничего не выражающим голосом ответил он. А пока иди домой, а вечером будь в золотом полумесяце. Кстати, музу твою я на время конфискую. Надо разобраться, что у тебя там за музыка такая. Я послушно отдал Ромиусу музу и пожал ему руку, повернулся к выходу. «Да, и вот еще что», — сказал Ромиус. «Поменьше распространяйся о том, что произошло. Ремесленники видели случившееся, ведь в нашем поле зрения все призмы находящиеся на площади, но о нашем разговоре им знать не обязательно. С ними я разберусь сам. А остальным говори, что ты с горем пополам выделил сферу огня, а потом от пренапряжения тебя хватил удар. Нервишки вроде как шалят» я удивленно обернулся но Ромиус уже направился к одной из четырех групп стоящих в дальнем углу двора Выходит, старшие ученики не видели того что я выделил все четыре цвета тогда понятен интерес девушки и совершенно непонятно полное равнодушие двух других ремесленников находившихся в этот момент во дворе И ромиус не выглядел особенно заинтересованным странно Мне ничего не оставалось, кроме как махнуть рукой на прощение ученикам, которые также начали расходиться по группам, видимо, помогая ремесленникам следить за прохождением испытаний и пойти домой. Только пройдя через ворота и оказавшись на площади семи фонтанов, я почувствовал, как невероятно устал и проголодался, и не мудрено, ведь уже вечерело, а я не ел с самого утра. Солнце уже почти скрылось за горизонтом, окрасив заревом безоблачное небо. Собственно, над нашим городом небо всегда безоблачное. Факультет воздуха внимательно следит за погодой. На площади все так же толпился народ, раздавались крики к продавцов, предлагающих пирожки, булочки и прочую снеть. Я невольно облизнулся, но с покупкой же повременил, решив купить что-нибудь в более дорогом квартале. Положение обязывает, да привычка к дорогой и вкусной пище мне прививалась с детства». Настроение толпы, как я и думал, кардинально изменилось. Когда я проходил тут днём, люди ожидали своей очереди, стояли в напряжении. Теперь же они просто толкались у башни, либо в ожидании кого-то, либо ради интереса и из-за скуки. Как правило, принятие заканчивалось еще до захода солнца. Конечно, весь город не мог проходить испытания в Академии. Это было привилегией великих или богатых семей, живущих в центре города. Остальным приходилось добираться до филиалов Академии, расположенных на окраинах. Всего их было около десяти. Собственно, именно благодаря Академии город Литой стал самым богатым и самым большим городом мира. Чего стоило одно озолочение нашего города – Кстати, на принятие в академию приезжали люди из других городов и даже из приграничья. Я огляделся по сторонам в надежде найти Чезы или тетю с девочками, но никто из них не попал в поле моего зрения, и мне пришлось тащиться домой в гордом одиночестве. Голод напоминал о себе. Я купил несколько пирожков с мясом у проходящего мимо торговца. В последнее время стараниями императора все труднее было найти мясные продукты, и все блюда из мяса стали стоить немалых денег, автоматически становясь пищей избранных. С наслаждением жуя и дыша свежим, не без помощи ремесленников воздухом, я брел по улицам города. Из головы вывел тросу туман, прихватив с собой заодно и все мысли. Так я и шел по улицам, не утверждая себя мысленной деятельностью и ни на чем не фокусируя своего внимания. Лишь однажды я вновь ощутил странное покалывание в висках. По ощущениям это напоминало то, что было утром, только боль была более резкой. Но едва я успел испугаться, как все моментально прошло. Я гляделся по сторонам и вновь не заметил ничего подозрительного. Да и как что-то подозрительное можно найти в огромной толпе? На всякий случай я постарался как можно быстрее добраться до дома. Нет, никакого страха я не испытывал, просто проявил здоровое беспокойство. Самое удивительное, что дома никого не оказалось – Об этом я узнал, простояв по двери минут 10, и выжимая звонок до отказа. Тети с племянницами то ли еще не вернулись, то ли ушли на один из светских приемов, который я терпеть не мог. Ключи от дома я, конечно же, забыл, и поэтому мне по привычке пришлось залезать в дом через окно второго этажа. Вообще-то защитные заклинания должны были сохранять дом от вторжения. Но я вычислил, что если оставить окно второго этажа открытым, то и защитные заклинания будут бессильны. Поэтому обычно я оставлял окно в своей комнаты открытым, просто на всякий случай. Я подпрыгнул до подоконника и, подтянувшись, стал на него, цепляясь за едва заметной трещины в стене. Окно, как обычно, было приоткрыто, и мне не составило труда открыть его до конца и запрыгнуть в свою комнату. Повернувшись, чтобы закрыть за собой окно, я услышал тихий голос за спиной. «Стой!» Поскольку я вроде бы и так стоял, то решил продолжать в том же духе. «Медленно закрой окно и повернись», — все так же тихо приказал голос. Я закрыл окно и очень медленно повернулся. На моей святая святых постели сидело нечто. Нечто было одето в коричневый балахон и направляло на меня небольшого размера арбалет. Признаюсь, впервые я был настолько удивлен, что даже не знал, что сказать. «А, удобно?» — наконец спросил я. «Что ты здесь делаешь?» — раздалось из-под капюшона. «Живу». С легкой крепотцой ответил я, бегло окинув комнату взглядом. Никаких следов обыска или ограблений не наблюдалось. Мусор, который вечно валяется на полу, так там и валялся. Единственный стол все так же был заложен разными музами. Вот только на кровати появилось это странное нечто. «Живущие в доме, как правило, через окно в него лезут», — заметило нечто. «В чем-то оно, конечно, право». «А я ключи забыл», — уже увереннее ответил я ну конечно все выключи забывайте вот сейчас отведу тебя к страже ты это ему расскажешь насмешливо произнесло нечто в балахоне тут мне стало смешно оно сидит в моем доме в моей комнате на моей кровати и угрожает мне стражей при этом направляя на меня арбалет отстрел которого учат уклоняться еще на первом году обучения искусству я не смог удержался и захохотал ты что псих спросила нечто «Ага», — радостно ответил я, — «и очень не люблю, когда в меня хотят запустить стрелу из арбалета». С этими словами я быстро прыгнул вперед и наискосок, и, увернувшись от стрелы, выбил арбалет из рук незваного гостя. Тот от неожиданности опрокинулся на спину, и с него слетел капюшон. Я быстро запрыгнул на барахтующуюся в балахоне фигуру и прижал ее к кровати, цепко держа за руки, и для верности зажав своими ногами его ноги. Взглянув наконец в лицо своему врагу, я от неожиданности чуть не выпустил его руки — На меня уставилась невероятно красивая девушка с испуганными глазами и очаровательными длинными клыками. Ее красные глаза и той же красные губы очень мило смотрелись на фоне белой кожи и темных длинных волос. И, «Э, да со мной такое впервые!» – как можно очаровательно улыбнулся я. Девушка сама забирается в мою кровать, при этом не потрудившись даже представиться – Немного расслабившись, я чуть не получил колено в весьма нежелательное место. Хорошо, что ни один год отрабатываемые рефлексы меня не подвели, и я успел увернуться. «Девушка, вам не стыдно?» — все таким же сладким тоном спросил я. «Я вас не трогал. Зачем же стрелять? Вы, между прочим, испортили мою любимую картину». Добавил я, уголком глаза заметив, что стрела попала прямо в середину упомянутого произведения искусства. На картине была изображена лодка, плывущая по речке вдоль зеленого берега, одного из древнейших садов города. Вот прямо в лодку-то стрела и попала. За юмором я старался скрыть охватившее меня смятение. Если это действительно вампирша, то она запросто может меня в узел скрутить. На очаровательном лице застыл страх, и мне даже стало стыдно. Похоже, это какая-то неправильная вампирша. «Успокойтесь, я не причиню вам зла», — сказал я. «Вы только обещайте вести себя хорошо». Она согласно кивнула. «Только сейчас я обратил внимание на то, что ее лицо расцарапано, и она явно сильно устала. Возможно, этим и объясняется ее слабость. Тогда я вас сейчас отпущу, и мы спокойно поговорим», — произнес я, спрыгнув с кровати к красивому сальто назад. «Надо же перед девушкой покрасоваться».